Сент-Клер был ленив и небрежен в денежных делах. Поэтому все закупки для дома делались главным образом Адольфом, который был в этом отношении так же легкомыслен и расточителен, как и его господин. Они вдвоём тратили массу денег. Том, привыкший в течение многих лет заботиться об имуществе своего хозяина, как о своём собственном, с нескрываемым неудовольствием смотрел Но всё это нелепое бросание денег, и часто высказывал свои замечания смиренно и обничками, как умеют иногда делать подневольные люди. Сначала Сент-Клер случайно давал ему то или и другое поручение, но заметив его здравый смысл и деловитость, он стал всё больше и больше доверять ему. Пока мало-помалу все закупки для хозяйства перешли в его руки.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 Все тот ум видел не хуже других. И всё это привело его к убеждению, что масса не христиан. Впрочем, тому иногда случалось и высказывать своё мнение. Так однажды Сент-Клер был приглашён на вечер в избранное общество и вернулся домой во втором часу ночи в нетрезвом состоянии. Ну, Том, чего ж ты ещё ждёшь? говорил на следующий день Сент-Клер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 Масса всегда был добр ко мне, но есть другой человек, к которому Масса не очень добр. Говори прямо, что ты хочешь этим сказать? Мне так показалось сегодня ночью, во втором часу. Я стал раздумывать об этом и убедился, что Масса не добр к самому себе. Ах, вот в чём дело. И это всё, спросил Сентлер. Всё, воскричал Тор. О, мой дорогой господин, я боюсь, что это погубит всё и тело, и душу. Голос Том оборвался, и слёзы потекли по щекам ему. Ах ты, мой бедный, сказал Сент-Клер со слезами на глазах. Обо мне не стоит плакать. Но Том глядел на него умоляющими глазами. Ну хорошо, Том, я больше не буду ходить на эти проклятые вечера, сказал Сент-Клер. Я всегда презирал все такие вещи и себя презирал за то, что принимаю в них участие. Ну, слушай, Том, даю тебе честное слово, что ты никогда больше не увидишь меня таким, как я был сегодня ночью. Том вышел, вытирая слёзы, но очень довольный. И я сдержу своё слово, сказал себе Сент-Клер, когда за ним закрылась дверь. Разнообразные невзгоды обрушились на мисс Софилию,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 в кухонном департаменте была преисполнена негодование на то, что она считала нарушением своих привилегий. Дина представляла из себя довольно оригинальную особу. Она, как пётушка Хлоя, была кухаркой по природе и по призванию. Но Хлоя была учёной кухаркой, аккуратной исполнявшей свои обязанности, приученной подчиняться стройному домашнему распорядку. Дина была самоучка. И как все самоучки была настойчива, упряма и взбалмошна. В кухне шли предварительные приготовления к стряпне. Дина, любившая всё делать неспеша, с промежутками для отдыха и размышления, сидела на полу и курила коротенькую трубочку. Окончив свой обзор остальных частей хозяйства, мисс Офелия вошла в кухню. Кухня была большая комната, с кирпичным полом и большой старомодной печью, занимавшей целую стену. Когда мисс Софелия вошла в кухню, Дина не встала, а продолжала курить с величавым спокойствием, искоса следя за всеми её движениями. Мисс Софелия открыла один из ящиков. Что ты кладёшь в этот ящик, Дина? спросила она. Да что придётся, мисси, отвечала Дина. По-видимому, это так и было. Беспорядок, сказала про себя мисс Софилия, вынимая содержимое ящика. Там оказалось: тёрка, несколько мускатных орехов, молитвенник, два грязных насобых платка, клубок шерсти и ночты для вязания, пакет с табаком, трубка, несколько сухарей, два золочёных китайских блюдечка с какой-то магией на них, два тонких старых башмака. Кусок фланелиц, тщательно сколотый булавками, и в нём несколько белых мелких луковиц. Камчатные салфетки, толстые ёрванные полотенца, верёвочки, штопольные иголки, разорванные бумажные пакетики, откуда сыпались вящик душистые травы. Что это такое? спросила мисс Софили, показывая блюдечко с помадой. Что там? Это мой жир для волос. Я его поставил туда, чтобы он был у меня под рукой. Здесь две комчатные салфетки. Я их туда сунул, чтобы отдать в стирку. Разве у вас нет места, куда класть грязное бельё? Маша Шенклер купил он тот большой ящик для грязного белья. Только я замешиваю на нём тесто для бисквитов и ставлю на него, что придётся. Она и выходит неудобно, безпрестанно поднимать крышку. А чего же ты не месишь бисквита на столе? Господи мишас. Да разве вы не видите, как он заставлен посудой и разными вещами? К нему и не подступиться. А что ж ты не вымоешь посуду и не уберёшь её? Ее... Мыть посуду, вскричала Дина повышенным тоном. Ничего, такие барыни не понимают в работе. Интересно, когда бы масса дождался обеда? Если бы я всё время мыла и прибирала посуду. Мисс Марини, когда мне этого не приказывала. Мисс Софили приподняла разорванный пакет с приправой. Пожалуйста, не троньте этого, миссис Я, люблю, чтобы мои вещи лежали там, куда я их положила. А то как понадобится, так и не найдёшь, решительным голосом проговорила Дина. Я обойду всю кухню и всё приведу в порядок, Дина. А потом ты должна будешь смотреть, чтобы этот порядок всегда сохранялся. Костыль. Мисс Фелия доразве да годится барышне заниматься этим? Я никогда в жизни не видала, чтобы господа убирали кухню. Единственное негодование и моташла, а мисс Фелия собрала и рассортировала посуду, сыпала в одно место сахар из дюжинной сахарниц, отложила в сторону грязные скатерти, салфетки и полотенца. Вымыла, вычистила и убрала всё собственными руками, так быстро и ловко, что привел один у в удивлении. Господи помилуй. Если все северные бары не такие, тых так можно сказать, что они совсем и не барни, говорила она Тайян на такое расстояние от мисс Софилии, что та не могла её слышать. В тот же день под вечер мисс Софилия вошла в кухню. В эту минуту один из бывших там чернокожих мальчуганов закричал: "Эй, смотрите, к вон идёт Прю и ворчит себе под нос, как всегда". Высокая костлявая негритянка вошла в кухню, неся на голове корзину с сухарями и горячими булками. "А, Прю, наконец-то ты пришла", восклицала Дина. У Прю был удивительно мрачный вид и сердитый и ворчливый голос. Она поставила на пол свою корзину. Сел рядом с ней и, опершись локтями на колени, проговорила: "О, господи, хоть бы умереть поскорей. Почему ты хочешь смерти?" спросила мисс Софилия. "Уж довольнее я натерпелась", мрачно ответила женщина, не поднимая глаз. "А зачем ты пьянствуешь, при?" спросила горничная-квартиронка, позвякивая своими коралловыми серьжками. Женщина мрачно сердито посмотрела на неё. Может быть, и ты когда-нибудь до того же дойдёшь. Посмотрю я тогда на тебя, посмотрю. Ты так же, как и я, будешь рада капле виски, чтобы только забыть своё горе. Ну, пью, прервала её Дина, показывая нам свои сухари. Вот баранку купит. Мисс Софили взяла дюжины две сухари. В той бити кружке на верхней полке должно быть ещё есть несколько билетов, сказала Дина. А зачем же билеты, спросил Миссафели. Мы покупаем билеты у её хозяина, а она за них приносит нам булки. Когда я прихожу домой, они считают товары и билеты, смотрят, верны ли, а если неверно, колотят меня до полусмерти. И по делом тебе сказал Дженни, хорошенькая горничная. Скок, кстати, ты берёшь господские деньги и напиваешься на них до пьяна. Она всегда так делает, миссис. И всегда буду так делать. Я без этого жить не могу, мне надо пить, чтобы забыть своё горе. Это очень грешно и очень глупо, сказала мисс Софилия. Красть деньги хозяина, чтобы превращаться в скота. Может быть, и глупо и грешно, миссис. А я всё-таки буду это делать. Буду. О, господи, хоть бы мне умереть, умереть бы поскорей, избавиться от этой каторжной жизни. Она медленно с трудом встала и опять поставила свою корзину на голову. Том, бывший в кухне во время разговора со старой булошницей, вышел вслед за ней на улицу. Он видел, как она шла, время от времени испуская подавленный стон. Наконец она поставила свою корзину на крыльцо одного дома и принялась поправлять старый линялый платок, покрывавший её плечи. "Да я немножко пронесу твою корзину", сказал Том с состраданием. "С какой стати?", спросила женщина. "Я и сама могу. Ты, кажется, больна или расстроена? Перештомите в таком роде", сказал Том. "Я не больна", коротко отрезала женщина.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 Кентоку. Мой хозяин поручал мне воспитывать детей на продажу. Чуть они немного подрастали, он отправлял их на рынок. Под конец он на меня продал негерторговцу, а у него меня купил масса. Отчего ж ты начала пить? Чтобы заглушить своё горе. Когда я сюда приехала, у меня родился ребёнок.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 что остались кожа да кость. А мичь с ней хотела покупать для него молока. Я ей говорила, что у меня нет молока. А она приказывала мне кормить его тем, что все едят. Ребёнок всё худел и кричал, кричал день и ночь. А мичь сердилась и говорила, что это всё упрямство, и что она хочет, чтобы он поскорей умер. Она не позволяла мне брать его к себе ночью, говорила: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 Ах, Том, вот ты где. Я рада, что нашла тебя. Папа позвонил, чтобы ты запряг пони и покатал меня в моей новой колясочке, сказала она, взяв его за руку. Ну что ж с тобой, Том? От чего ты такой скучный? Мне грустно, мис Ева, печальным голосом сказал Том. Да это ничего. Я сейчас запрягу вам лошадок. Нет, прежде расскажи мне, от чего тебе грустно. Я видел, как ты разговаривал с сердитой старой прю. В том серьёзный просто рассказал Еве историю несчастной женщины. Она не заохохола, не удивилась, не заплакала, как сделал бы другой ребёнок. Но щёчки её побледнели, и глубокой грустной тень омрачила её глазки. Она прижала ручки к груди и тяжело вздохнула. Том Не надо запрыгать лошадей. Я не поеду, сказала она. "А чего не поедете, мисс Ел?" "Все такие вещи падают мне на сердце", том сказал Ел. "Они падают мне на сердце", повторила она серьёзно. "Нет, я не поеду". Она отвернулась от Тома и вошла в дом. Через несколько дней вместо старой прюсухари принесла другая женщина. Мисс Софелия была в эту минуту в кухне. "Господи", вскричала Дина. "А где же Прю? Прю больше не придёт", таинственно отвечала женщина. "Отчего?" спросила Дина. "Уж не умерла Лена?" "Не знаю, наверно. Она внизу, в погребе", сказала женщина, бросив взгляд на мисс Софелию. Когда мисс Софелия взяла сухари, Дина вышла вслед за женщиной и за дверь. Да же правду, что случилось с Прюс, спросила она. Женщине, видимо, и хотелось рассказать, и страшно было проболтаться. Хорошо, я вам скажу, ответила она тихим таинственным голосом. Только не говорите никому. Прю опять напилась пьяная, её посадили в погреб и оставили там на целый день. И говорят, что её закусали мухи, она умерла. Дина всплеснула руками, Я, обернувшись, увидел рядом с собой воздушную фигурку Евангелины. Большие глаза девочки были широко раскрыты от ужаса, щёки и губы её побелели. Господи, помилуй. Миш, я сейчас упадёт в обморок. Как это мы не видали, что она слушает? Узнает папаша, с ума сойдёт. Я не упаду в обморок, Дина. Сказала девочка твёрдым голосом.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 Дин подробно передала ей весь рассказ со собственными прекрасами, том присоединил к нему подробности, которые выведовал у несчастной. "Какое возмутительное дело! Какой ужас!" воскликнула мисс Софилия, входя в ту комнату, где сидел Сент-Клер с газетой в руках. За столом Мари изо говорила о пришествии спрю. "Вы, вероятно, думаете, кузина, сказала она, что мы все страшные варвары. Я нахожу этот поступок варварством, отвечала мисс Софелия. Но я не думаю, что вы все варвары. Видите ли, сказала Мария, с некоторыми из этих тварей совсем невозможно справиться. Они до того испорчены, что не стоят того, чтобы жить на свете. Я не чувствую к ним ни малейшего сострадания. Ничего подобного не случалось бы, если бы они вели себя хоть как-нибудь сносно. Но мама, заметила Ева. Бедная Прю была очень несчастлива от того, она и пила. Какие пустяки? Разве ты может служить оправданием? Я тоже часто бываю несчастна. Мне кажется, задумчиво проговорила она, что я пережила гораздо более тяжёлые испытания, чем она. Тут всё дело в том, что они страшные и испорченные.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 Грубый инстинкт свободы был развит в нём до высшей степени. Звали его Цепион. Никто не мог ничего с ним сделать. Его перепродавали из рук в руки, пока наконец Альфред купил его, надеясь справиться с ним. В один прекрасный день он побил надсмотрщика и бежал в болото. Я в то время и гостил у Альфа. Альфред был страшно рассержен, но я доказывал ему, что он сам не виноват. И бился об заклад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 раненый, истекая кровью. Несчастный поднял на меня взгляд, в котором было и мужество, и в то же время отчаяние. Я удержал собаку охотника, которые все готовы были наброситься на него. Я объявил его своим пленником, иначе его непременно пристрелили бы. Потом я настоял, чтобы Альфред исполнил свои обещания, и он продал мне цеппион. Я взял его себе и через 2 недели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 Большие серьёзные глаза полны сосредоточенного внимания. Когда он кончил, она вдруг обвела ручками его шею и разразилась судорожными рыданиями. "Ох, дорогой деточка!" Что с тобой вскричал Сент-Клер, видя, как её тельце дрожит и подёргивается от наплыва сильного чувства. "Девочке совсем не следует слушать такого рода истории", прибавил он. "Она слишком нервна". Нет, папа, я не нервная, сказала Ева, сразу овладев собой с необыкновенной для такого ребёнка силой и волей. Я не нервная, но все такие вещи падают мне на сердце. То есть как? Что это значит, Ева? Я не могу вам сказать, папа. Я всё думаю, у меня так много мыслей. Может быть, я вам когда-нибудь расскажу. Ну хорошо, думай себе, моя дорогая. Только не плачь, не огорчай папу, сказал Сентклер. Посмотри, какой чудный персик я для тебя выбрал. Ева взяла персик и улыбнулась, но в уголках её рта всё ещё заметны были нервные подёргивания. Пойдём посмотрим золотых рыбок. Сентклер взял её за руку и вышел с ней на веранду. Через несколько минут из-за шёлковых занавесей донёсся весёлый смех. Евы и Сентлер бросали друг в друга розы и бегали друг за другом по дорожкам двора. Однажды Том сидел в своей маленькой каморке над конюшнями. Это была маленькая, но вполне приличная комнатка с кроватью, стулом и некрашенным столиком, на котором лежала Библия, тома и его молитвенник. Положив перед собой грифельную доску, Он с великим трудом старался что-то вывести на ней. Дело в том, что он страшно тосковался по родному дому и наконец выпросил листок почтовой бумаги у мисс Евы. Собрав весь скудный запас сведений по этой части, приобретённых от масы Джорджа, он вызамил идею написать письмо и теперь старался изобразить на своей доске черновик его.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 Я хочу написать письмо своей бедной старухе и своим деткам Мисьева отвечал Том, но боюсь, не выйдет у меня дело. Как бы мне хотелось помочь тебе, Том. Я немножко училась писать. В прошлом году я знала все буквы, а вы боишь только что забыл. Ева прислонилась к нему своей золотистой головкой.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 Как я рада. Вот мне и хотелось, видите ли, послать им письмо, чтобы они знали, где я и сказать бедной Хлои, что мне хорошо жить, а то она уж очень убивалась в беднах. Том послышался в эту минуту голос Сент-Клера, входившего в комнату. Томиево вздрогнули. Что вы тут делаете? спросил Сент-Клер, подходя и заглядывая на доску.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 Почта вы ешь?